Сцена четвертая. Три «Амега» поднялись на лифте на двенадцатый этаж и, стараясь двигаться как можно тише, преодолели последний пролет пешком. На пропахшей готовкой лестнице дети не играли, и покой нарушал только гул, отдающийся в шахте шум телевизоров и стереосистем. На площадке Эспозито достал оружие и, держа его в обеих руках, нацелил на дверь, а Гварнери подпрыгнул и ударил ногами по двери рядом с замком. Дверь с треском распахнулась. Гварнери приземлился на ноги и, выставив перед собой пистолет, вбежал в квартиру. Сослуживцы бросились за ним. «Стоять! Руки вверх!» — хором закричали они тем, кто, возможно, находился внутри. Из комнаты на неверных ногах вышел, окутанный облаком гашиша, двадцатилетний Растаман в майке и трусах, весящий раза в два больше подозреваемого. Э! -э, -э" успел сказать он, прежде чем из одним ударом шип его на пол. Прошло десять минут с тех пор, как полицейские вломились в квартиру. Данте, доколик нервничая, дожидался у подъезда. Наконец лифт зашумел, и во двор вышел Альберти. От бронежилета он уже избавился. Его нет дома, сообщил молодой человек. Столько трудов понапрасну. А как насчет подозрительных баллонов? Пока ничего не нашли. Но там его брат. Говорит, ему ничего не известно. Будем благодарны, если вы сможете подняться и помочь. Если можно, поскорее. Данте заглянул в разинутую пасть темного подъезда. Господи, а я-то надеялся этого избежать, — подумал он. Включи везде свет. В квартире в здании. Поднимемся на своих двоих. На тринадцать этажей? Если ты думаешь, что я могу подняться туда, в подвешенные на тросы железной коробки, ты сильно ошибаешься. Достав пару таблеток Ксанокса, Санакса, Данте раздавил их между двумя монетками и под негодующим взглядом Альберти втянул в себя порошок. Так быстрее подействует. «Ну, раз вы так говорите», — неуверенно произнес парень. Препарат словно пыльным мешком прибил Данте уже на втором этаже. Тело будто очутилось в свинцовом скафандре, а мысли ползли, как улитки. Шевелить ногами становилось все тяжелее, и следующие двадцать маршей Альберте пришлось протащить зажмурившегося, бессвязно мямлящего Данте на себе. Когда они снующими ногами ввалились в квартиру фауци двухкомнатную коморку площадью пятьдесят квадратных метров с развешанными по стенам дешевыми картинами и фотографиями, им показалось, что там пронесся ураган. а всюду были разбросаны одежда, книги и грошовые безделушки. «А вы не больно-то торопились», — сказал Эспозито, заметив их на пороге. Он разрезал кухонным ножом обивку дивана. Их с гварнере бронежилеты валялись в куче разобранной мебели. На полу в коридоре — Соскованными за спиной руками лежал брат Мусты, Марио Насим. Из носа у него шла кровь, а все тело покрывали псевдоблатные татуировки, которые наделали бы ему немало проблем в тюрьме. И, оглядевшись по сторонам, в надежде, что у него ксаноксные галлюцинации, Данте вошел в комнату, которую делили братья. Спальня превратилась в свалку распотрошенных матрасов и разобранных спортивных тренажеров, которые были свалены в углу вместе с DVD-дисками, фигурками супергероев и какими-то объедками. Там же лежала явно не подлежащая восстановлению приставка PlayStation 3. «Вы всегда проводите обыск таким образом?» — спросил он, еле шевеля картонным языком. «Да, если торопимся», — отозвался Гварнери, вытряхивая содержимое из последнего ящика шкафа. «Вы чем-то недовольны?» Данте был недоволен многим, прежде всего самим собой. Что-нибудь нашли? Только пыль и микробы. В комнату с мрачной физиономией вошел Эспозита. Такая же фигня. А значит, нам должен помочь наш новый приятель. Эспозита наклонился над мальчишкой в наручниках, который распластался по полу, как 150-килограммовый шмат солями. Из-под его сполших трусов торчали огромные волосатые ягодицы. «Ты мусульманин, Марио?» «А что, похож на Хары Кришну?» — отозвался тот. Эспозито ответил ему подзатыльник. «Не умничай и отвечай на вопросы. Ты мусульманин?» «Да». «А как насчет твоих дружков, которые убили столько народу в поезде?» они мне не дружки. А твой брат? Он тоже мусульманин». Он иногда молится. «Где он?» «Говорю же, не знаю. Он уехал на работу и еще не возвращался. На работу он не ходил, умник». «Мне он ничего об этом не сказал». Эспозита выпрямился и подозвал Гуарнери. «Помоги отнести его в ванную». Глаза парнишки расшились от ужаса. «Что вы хотите со мной сделать?» «Искупаем тебя. Может, побелеешь». Эспозито и Гварнери подхватили его под руки. Мальчишка попытался вырваться, но Эспозито двинул ему локтем под дых, и тот упал бы, если бы его не поймал Гварнери. «Вздумаешь брыкаться, только хуже будет», — сказал ему полицейский. Часть Данте советовала ему не вмешиваться. Если брат террориста отказывается сотрудничать, легкая трепка — самое малое, что может с ним случиться. Но то была лишь крошечная его часть. «Отпустите его!» — сказал он. «Не волнуйтесь, это наша работа!» — откликнулся Испозита. «Я сказал, отпустите его! Я не шучу!» Испозита бросил мальчишку и подошел к Данте вплотную. «Этот урод узнает, что мы его навещали. Либо берем мы его сейчас, либо прости-прощай!» Данте спрятал руки в карманах, чтобы скрыть дрожь. «Вы правы, но ваши методы неприемлемы!» Если вам не нравятся наши методы, можете проваливать, откуда пришли. Поняв, что необходимо сменить тактику, Данте обратился напрямую к парню. «Господин Фауци, у меня есть очень толковый и въедливый адвокат. Я помогу вам составить заявление о жестоком обращении со стороны полиции и буду свидетельствовать в вашу пользу». Он уставился на полицейских. Гварнери и Альберти выглядели смущенными, а Эспозита пришел в ярость. «Трое против двоих — численное преимущество на вашей стороне. Но что-то подсказывает мне, что в суде победим мы», — сказал он. «Вы сумасшедший?» — спросил Гварнери. «Вообще-то да, но не сегодня. Я не собираюсь допускать издевательства и пытки водой. Если вам непонятно почему, то и объяснять бесполезно». что он и прав?» — нерешительно сказал Альберти. Испозито толкнул его в грудь. «Тебя забыли спросить, пингвин. Ты так меня уже достал сегодня». Он шагнул еще ближе к Данте. «Госпожа Касселли вас очень уважает, Тора, но если будете вставлять нам палки в колеса, ничем хорошим это для вас не закончится». «Ладно, Эспозита, не делай из мухи слона», — пробормотал Гварнери. Данте знаком показал ему, чтобы не вмешивался. Он не нуждался в защитниках. «Вы готовы меня убить, инспектор Эспозита?» «Что за хрень вы несете?» Данте снял с изуродованной руки перчатку, и Эспозита передернула от отвращения. «Меня пытали на протяжении 13 лет жизни. Пытали холодом и жарой, голодом и жаждой. Меня калечили. Если хотите меня остановить, вам придется изобрести что-то похуже. Думаете, у вас получится?» «Вы даете себе отчет, что, если этот кусок дерьма не найдется, всех собак спустят на нас?» — спросил пристыженный Эспозита. «Да, поэтому мне нужно провести десять минут с его братом». Данте не был уверен, что продержится так долго. Как бы он ни старался удерживать взгляд на небе за открытым окном, в четырех стенах он задыхался. «Хотите испробовать на нем свои фокусы?» — спросил Гварнери. Я не показываю фокусы. Но да, хочу. — Тогда поторапливайтесь, — сказал Эспозита и вышел из комнаты. Остальные полицейские последовали за ним. Альберти, шедший последним, заговорщически подмигнул. Данте склонился над парнем, помог ему подняться и усадил на остров кровати, а сам сел рядом и предложил ему сигарету. — Хороший полицейский, плохой полицейский, — спросил Марио. «Я не коп, но идею-то ухватил». Данте прикурил обе сигареты. «Мать с ума сойдет, когда увидит, во что вы превратили квартиру». «Мне очень жаль», — искренне сказал Данте. «Но у твоего брата неприятности». «Что он натворил?» «А сам как думаешь?» Голос Марио стал выше на октаву. «Поезд?» «Похоже на то». «Мой брат не террорист». Какие там убийства? Он и драться-то не умеет. Когда ты в последний раз его видел? Рано утром по телеку показывали новости про теракт. Мам спала. И как он отреагировал? Не знаю. Он выглядел встревоженным, напуганным, а потом начал пить. Мальчишка наклонился к Данте. Он ничего не знал, клянусь. Данте пристально посмотрел на парня и понял, что тот говорит правду. «Ну и дела», — подумал он. «Жди меня здесь». А куда, по-вашему, я денусь?» — грустно отозвался Марио. Данте присоединился к трем «Амиго», которые как раз заканчивали потрошить кухню. «Уже добыли признание?» — с сарказмом спросил Эспозита. «Может, дымящийся баллончик?» «Мне нужно поговорить с Коломбой». «Вы знаете, как продвигаются ее дела?» «Без изменений», — ответил Альберти. «Но нам пора двигать отсюда», — сказал Гварнери. «Уже звонили из участка. Мы должны вернуться. Нас тоже допросят о случившемся». «Прямо сейчас?» «Мы постарались выгадать время, но у нас максимум пара часов». «Ситуация продолжает усложняться», — подумал Данте, удалившись на балкон в ванной. На свежем воздухе ему полегчало — но он старался не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Он позвонил Колумбе в снеп чат и через пару секунд она взяла трубку. Колумба стояла на лестнице в спортзал, и пришлось проводить туда спинели и криминалистов, чтобы объяснить им обстоятельства перестрелки. «Скажи, что у тебя есть новости». «Думаю, я нашел одного из двоих». У Колумбы перехватило дыхание. В глубине души она не верила, что Данте это удастся. Уж точно не так быстро. Ты уверен? Я ведь тебе позвонил. Кто он? Мустафа двадцать 25 лет. Ни на психа, ни на фундаменталиста не похож. Проблемы с законом у него были, но незначительные. Изумленная Коломба поднялась в безалкогольный бар, перескакивая через ступеньки. На моей памяти... Самые уважаемые люди творили ужасные вещи. У Мусты нет никаких признаков одержимости. Он в нормальных отношениях с братом и матерью, и, как большинство его сверстников, пьет и принимает наркотики. «Кока! Что-то не сходится!» На несколько секунд Коломба перестала слушать. «Вы что, вломились к нему домой?» — упавшим голосом спросила она. «Да». «А меня не думали предупредить?» Ты доверил мне эту работу, я справляюсь с ней, как умею, обиженно ответил Данте. Коломба вытерла вспотевший лоб. Я поговорю с магистратом и попробую достать ордер на обыск. Без доказательств ты сама сказала, что тебе никто не поверит. Коломба стиснул телефон с такой силой, что затрещал корпус. Я думала, ты хотел свалить при первой же возможности. Что случилось? Внезапно развилось чувство гражданского долга? — спросила она и немедленно пожалела о своих словах. Ведь она сама к нему обратилась. — Прости. — Не извиняйся. Я понимаю, у тебя есть причины волноваться. Но прежде чем выбрасывать белый флаг, дай мне попробовать разобраться. Начав допрашивать брата Мусты, Данте почувствовал, что внутри у него нарастает странное возбуждение. Это ощущение возникало у него каждый раз, когда загадка начинала распутываться на глазах. Он чувствовал, что в сумраке прячется что-то темное, пугающее и влекущее. «Через два часа твои люди должны предстать перед магистратом. Дай мне эти два часа. Ты бы потратила больше времени, пытаясь переубедить свое упрямое начальство». В этот момент по ступеням грузно поднялась Спинелли. Госпожа Касселли, можем начинать?» — спросила она. Коломбо лихорадочно соображала. «Окей». «Но больше никаких рейдов и обысков без меня, ясно? Два часа и закругляемся», — полголоса сказала она и отключилась, не дав Данте попрощаться. Коломбо последовал за Спинелли в безалкогольный бар, и они, прогнав двух оперативников, сели за столик. Данте с закрытыми глазами прислонился к перилам балкона и закурил очередную сигарету. «Два часа не так уж много», — сказал себе он. Но если он прав насчет мусты, двух часов им хватит за глаза. Как известно, мелкие рыбешки всегда попадают на сковородку.